Глава 47. Что хорошо в моей психике? Она очень подвижная. Пострадали, погоревали, и хватит. Нужно думать дальше, как жить. Обижаться можно на мужчин долго, от этого никуда не денешься. И пусть в этот раз была уверенность в завтрашнем дне, пусть поверила в существование пресловутой пары и прочее мистическое наваждение, результат один и тот же. Я одна с болью в душе. В этот раз она просто больше никак не проходит, очень навязчиво давит, напоминая о себе. Ужасно неприятно. Обида не собирается уходить, и осознание предательства гложет все сильнее и сильнее. но нужно пытаться отпустить ситуацию, если не строить планы на дальнейшую жизнь, то хотя бы просто жить, но у меня не получается. Третий день хожу, как в воду опущены, на автомате встаю, одеваюсь, дохожу до лавки, там чисто механически выполняю работу и иду обратно к Алику, чтобы приготовить ужин. Мм, ты расширил ассортимент нашей еды, мне нравится!» Произносит он, принюхиваясь. «Я как раз кролика принес. Хотел попросить приготовить, а то твоя капуста, конечно, хороша, но я все же мясо люблю». «Если ты его разделаешь, приготовлю», — отвечаю безэмоционально. «Я не умею, только с готовкой разобралась». «Да понял я уже, что вас там растели как неженок в этой вашей секте», — восклицает он беззлобно. «Ну ничего, сделаем из тебя человека». Ха, горько усмехаюсь. Едва ли получится». «Садимся ужинать, а Алик все внимательнее присматривается ко мне. Несколько раз открывает рот, видимо, чтобы что-то сказать или спросить, но так и не решается. «Что?» «Спрашиваю сама, когда мне надоедает его немое рассматривание. Не так сегодня выгляжу?» «Ты третий день не так выглядишь, или даже четвертый?» Алик хмурится. «С тех пор, как я новости принес, не хочешь поделиться тем, что случилось? Что тебя там расстроило? Я же вижу, сама не своя ходишь». «Эх, заметил. внимательно у меня спаситель, хороший, добрый. И почему не он моя пресловутая пара? Или почему мы с ним на земле не встретились? И снова я ною, размышляя о сложностях судьбы, как будто сама не участвовала во всем происходящем со мной. Удобно перекладывать ответственность, но, к сожалению, я тоже прилагала руку к происходящему. Сама не своя. Ты прав. Медленно отвечаю. Настроение что-то не задалось?» Если откровенно, очень хочется открыться, рассказать все как на духу. Правда, про любовь пары и прочую романтику я бы промолчала, указала бы только на то, что я не из здешних мест. Но Сесил, помнится, очень предостерегал. Признаваться кому бы то ни было в том, что я и иномерянка, хотя Сесил много чего мне говорил, и в итоге оказалось, что он всегда думал лишь о себе. Это факт. «Оно не первый день такое. Что у тебя случилось?» «Ты можешь мне признаться. Мы приняли тебя с Грантом в доме. Ты под нашей защитой. В деревне кто-то пристает». «Нет-нет». Спешу заверить Алика, что местные жители ни при чем. «Там все ровно. Работа, рынок, твой дом. Никаких происшествий, честно. Проблема в другом». Начинаю замолкаю. «И? В чем же?» Нетерпеливо подталкивает он меня к откровенности. «Интересный вопрос, вот только я не знаю, как на него ответить». «Признаюсь, ты едва ли поверишь, если скажу, что родом я из краев несколько более далеких, чем ваше соседнее княжество». Говорю, испуганно замолкая в ожидании реакции. М -м -м -м, «Не могу сказать, что удивлен, я это подозревал». Алик реагирует спокойно. «Продолжай, пожалуйста». «Да что тут продолжать?» Сплескиваю руками. «Попала я к вам по чужой воле. Теперь оказалась ненужной. Функцию свою выполнила, про меня забыли. Выкинули, как испорченную вещь, понимаешь?» В уголках моих глаз скапливается предательская влага. И, наверное, впервые с момента получения новостей о воссоединении Сесила с настоящей принцессой я позволяю себе отпустить эмоцию на волю. С первой же скатившейся по щеке слезинкой становится легче на душе. Я больше не сдерживаю себя, а начинаю рыдать. «Я это тоже понял. Не плачь, пожалуйста!» Олег неуклюже похлопывает меня по руке. «Все наладится!» «Понял?» Спрашиваю удивленно, на мгновение перестав рыдать. «Конечно!» Он с готовностью кивает. Кого же еще ссылают заброшенный храм? Только тех, от кого хотят избавиться. Да, верно. Произношу растерянно. Он-то меня понял, да не совсем. Может, оно и к лучшему. А чего ты так расстраиваешься? Неприятно, конечно, понимаю, но ведь я тебя не гоню. Нам с Грантом нравится иметь близкого человека. Алик лохматит мои волосы, впервые позволяя себе подобный контакт. При этом в его глазах мелькает новая эмоция, но исчезает она слишком быстро. Я не успеваю понять, что это было. Оставайся с нами хоть навсегда. От его доброты в душе теплеет, что вызывает новый слезный поток. Спасибо. Говорю, заикайся, но я очень хочу домой. Не могу все время висеть на твоей шее. Это будет нечестно. Брось, ты зарабатываешь деньги и тратишь их на нас же. Все по-честному. Грустно улыбаясь, разрешая себе представить, что я остаюсь в этой деревне, постепенно познакомлюсь со всеми ее жителями. Это неминуемо, их здесь не так много, да и аптекарская лавка – очень важная точка у местных. Перейму опыт штольца, смогу активнее участвовать в сборе трав, может быть, настолько изучу вопрос, что придумаю какой-то свой рецепт. С бытом все тоже окончательно наладится, я уже почти справляюсь с домашними делами, практически не нуждаюсь в помощи, чтобы разобраться в том или ином вопросе, с такими успехами скоро исчезнет опасность чем-то выдать свое иномирное происхождение. Да и что я буду делать дома? Там моя жизнь складывается не очень, разве что жилплощадь личная. И тут перед глазами всплывает образ Сесила, и сердце сразу начинает невыносимо ныть. Не смогу я, кажется, оставаться под одной простой... Не смогу я, кажется, остаться по одной простой причине. Не выдержу. Видимо, меня все-таки околдовали или попросту влюбили. А это лучше всего лечится временем и расстоянием. У вас здесь нет ведьмы поблизости или мага. Только сильный нужен. Лучше мне все-таки отправиться домой. Принимаю окончательное решение».